«Поем мы свистим на балкончике мы, но смотришь, уныло за дерево ты». Остался потом башмачок да платок, дыреющий в воздухе круглый балкон, да в бурное небо торчит потолок. Выходит Мария, отвесит поклоны. тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит, «Я тебя не сорву, я только пройду, поклонившись тебе» а мы, забежав на балкон высоко, кричим поклонейся гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг поклонившись бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем да поем, да в отрубим непокорной жены, да в бурное небо кидаем глаза. 12 октября 27 года Петербург.